Иван несчастный Жил на свете и молодец, в хате за городом. Ничего у него не было, с рук ничего не сходило, Везде терпел неудачу. Зато бедняка и прозвали Иваном несчастным. Дай-ка, думает Иван, пойду к царю. Он бог земли, должен знать, в чем мое счастье сошел в город добился до царя и говорит ваше императорское величество вы бог земли скажите в чем мое счастье посмотрел посмотрел и говорит царь хоть я бог земли много знаю но в чем твое счастье этого не знаю выше меня еще бог на небеси тот все знает до того бог высоко Туда не сходить, — говорит Иван, — и хотел уж от царя уйти. Но в это время прибежала царская дочь. Она подслушала и говорит царю, — Что ж ты, папаша, не поговоришь с ним? Ты бог земли, посоветовал бы ему что-нибудь, может, счастье его в жене? Царь осерчал на свою дочь, приказал позвать священника и повенчать свою дочь с Иваном. Священник повенчал, и царевны с Иваном переехали из царских палат в хату, а у Ивана и хлеба нет. Дала царевна Ивану несколько денег, чтобы он сходил в город, купил несколько провизий и шелку, и золото. Иван сходил, купил, жена в несколько дней вышла шелком и золотом ковер и послал Ивана в город продать ковер. Пришел Иван в рынок. Купцы выскочили из лавок и спрашивают, что, Иван, продаешь? Ковер. Что возьмешь? Иван не знает. Один купец давал пятьдесят рублей, другой предложил сто. Ковер был продан за сотню. Идет Иван домой, а навстречу ему идет старик. Купи, Иван, слово, да денег нет. Знаешь, что у тебя деньги есть. Давай половину и слово скажу. Отдал Иван пятьдесят рублей, а старик говорит ему, при смерти будешь не робей. Пришел Иван домой, рассказал своей жене про свою куплю-продажу, а жена говорит, ну, денег не жалей, может, слово пригодится, деньг дел наживное, а слово один раз, может быть, и продавалось. Привыкла царевна жить светленько, и деньги прожили скоренько. Вышла на другой ковер, а Иван опять пошел на рынок. Выбежали купцы, один предложил за ковер сто пятьдесят, а другой купил за двести. Получил, Иван, деньги и пошел другой дорогой, чтобы не встретить старика, а старик тут как тут. Встретился с ним за городом и предлагает опять слово. — Купи, Иван, слово, да денег нет. Давай денег половину и слово скажу. Отдал Иван половину денег, а старик говорит, будешь судьей, суди ни потом, ни по другому. Пришел Иван домой, рассказал жене та и говорит, деньги деланы же мною, слово, иногда лучше денег пригодится. Жили светленько, и деньги прожили скоренько. Вышел царевный щековер и пошел Иван продавать. Выбежали из лавы купцы, и один купил ковер за триста рублей. Получил деньги и пошел кругом города, чтобы старика не встретить. А старик опять навстречу идет. — Купи, Иван, еще слово. — Денег нет. — Теперь у тебя денег много, а слово пригодится. Давай половину и слово скажу. Отдал Иван половину денег, а старик говорит. — Будет у тебя сабля. Поднимешь ее, но не бей. Пришел Иван домой, рассказал жена и говорит, ну ладно, и слово иногда, лучше денег пригодится. Пожили светленько, и деньги прожились скоренько. Есть стало нечего. Жена и говорит Ивану, я тебя долго кормила, теперь ты меня столько же прокорми, а я опять надумаю что-нибудь. Пошел Иван искать работы. Пришел в город, дошел до пристани, а здесь один хозяин нанимает рабочих на корабль. Иван к нему нанялся, хозяин отдал ему в задаток половину. Иван снес деньги жене, простился с ней и пришел на корабль. Подул попутный ветер, и корабли вышли в море. Долг бежал корабль, но вдруг стихло, паруса обронили и стояли целый месяц. На корабле все стали роптать что это из-за кого-нибудь нет ветра. Один говорит, я десять лет служил, и беды такой не бывало. Другой говорит, я пятнадцать. Видит Иван, что дело неладно, вспомнил он слова старика, будешь при смерти, не робей, и просил, чтоб его бросили в море. Корабельщики бросили его в море, и вдруг завеял ветер, распустили паруса, и корабль полетел. Как только бросили Ивана в море, а сын Водяника схватил его и привел к отцу. А Водяник с женой уж три года спорят Один говорит, что на Руси золото-серебро дороже всего, а жена говорит, что булат железа всего дороже. Сын Водяника привел Ивана и говорит, — Вот, батюшка, я привел российского человека. Он знает, наверное, что дороже. Друг перед другом стали спрашивать у Ивана, что дороже. Вспомнил Иван слово старика. — Будешь судьей, суди ни потом, том, ни по другому. И говорит, у нас на Руси очень дороги золото и серебро, да и булат железа в той же цене бывает. — Ну вот, — Водяник говорит, — ты спорила, а видишь, что российский человек говорит? он же все знает. Выведи, сынок, этого человека на корабль. Дай ему от нас троих по подарку три самоцветных камня. Сын водяник принес три самоцветных камня и вывел на корабль. Прибыл корабль в иностранную землю, сам царю выходил встречать и звать корабельных хозяев к себе в гости. Пошел хозяин к царю и взял с собой Ивана, а Иван взял с собой самоцветный камень. У царя купцов много, подвыпили купцы, и кто чем хвастается. Хозяин Ивана тоже похвастался тем, что у него на корабле служит матросом взять царя. Услыхал этот царь и пригласил Ивана. Иван угощается вместе с хозяевами и похвастался тем, что жил он в море, океане, а оттуда взял такую вещь, что и цены нет. Купцы заспорили. И побились об заклад, что если найдется у Ивана такая вещь, что и цены ей нет, то они должны отдать ему три корабля с товарами. Потушили все свечи. Иван достал самоцветный камень и положил на стол, так всю комнату я сияла. Все удивились и долго любовались на камень. А царь подарил Ивану саблю и сказал, что он не может оценить такой вещь. Купцы должны были отдать Ивану три корабля с товарами. Иван нанял рабочих и с кораблями благополучно прибыл в свое царство. Ночью он приплыл к городу, ввел корабли в гавань, а сам пошел в свою хату. Приходит в хату, а в хате спит какой-то молодец. Он поднял саблю и хотел изрубить молодца, но ему на ум пришло слово старика. «Поднимешь саблю, но не бей!» Он опустил саблю, а жену разбудил. Жена обрадовалась и стал будить молодца. «Вставай, дитятка, батюшка, приехал!» И стал Иван жить да поживать. А богат так стал, что и царь ему завидовал. После смерти тести он царем был, и не было царя богаче и добрее его.